Глава двадцать пятая Во дворце наблюдалась непривычная суета. Обычно он был погружен в унылую тишину, и Никола слонялся по пустым залам и коридорам, никого не встречая по целым дням. Разве что сына он разыскивал специально. Когда тот не был занят с магом-наставником, Никола всецело завладевал его вниманием. Иногда к ним присоединялась Марго, и тогда временами и очень редко волку казалось, что они все еще семья – Только дома их находится далеко отсюда. Но и Марк не называл его отцом, что неизменно вызывало щемящее чувство в душе. Сегодня же с утра пораньше, когда он отправился на поиски жены, чтобы очередной раз попытаться вывести её на откровенный разговор, по пути ему нет-нет да попадалась прислуга. Все они куда-то спешили и выглядели озабоченными. Не трудно было догадаться о причинах перемены настроения в королевстве. Завтра ожидалось прибытие очень важной и многочисленной делегации магов. Хотел бы Никола на время их присутствия пожить где-нибудь в другом месте, но разговоры на эту тему Марго пресекала на корню, как собственно и на любую другую. Волк уже заметил, что она свободно общалась с ним, если дело касалось каких-то мелочей или сиюминутных нужд. Все же более глобальные темы моментально закрывались. Никола недооценивал жену, Прожив с ней достаточно долго, он отлично знал, насколько та умна и изворотлива. Правда, раньше это касалось в основном совместного быта, а теперь же выливалось в настоящие интриги и недомолвки, что уже изрядно бесило. Вот и сегодня он решил поговорить с ней на чистоту, не позволить хитрить и увиливать. Пришло время получить конкретные ответы хоть на часть своих вопросов. Марго он нашел в тронном зале в окружении верных орлов. В это утро она показалась ему даже более красивой и величественной, чем раньше. С царственной осанкой королева восседала на троне, в то время как подданные ей маги расположились полукругом у ее ног. Черные волосы были сплетены в несколько коз и уложены в пышные волны вокруг головы. Платье из золотой парчи было настолько длинным, что подол его устилал пол вокруг трона. К Кулатию прилагались украшения из золота: браслеты, кольца, массивные цепи, а лоб королева украшала диадема, усыпанная драгоценными камнями. Такой свою жену Николай ещё не видел никогда и даже попал под власть лёгкой отерапии, переступив порог тронного зала. Впрочем, он быстро справился с неловкостью и заговорил первым. Да и Марго не спешила этого делать, разглядывая его с приличного расстояния. Выражения её глаз Никола не видел, да и неважно, как именно она на него смотрела, как и то занята ли она сейчас. "Нам нужно поговорить, серьёзно заявил он с порога. Голос эхом прокатился по огромному залу. Марго не спешила отвечать. Зато маги зашевелились у её ног, поднимаясь во весь рост и загораживая от него королеву, но сразу же они расступились, встав по обе стороны от трона. Невольно в голову пришла мысль, что подданные у королевы вышколены и самые лучшие, к тому же ещё терпеливые и молчаливые. Разговор не может подождать, отозвалась королева, не покидая трона. Я и так достаточно долго ждал, упрямо тряхнул головой Никола, не желая замечать очевидного: ему здесь не рады. Что ж, Моргов встал со трона и направилась в его сторону, плавно скользя по долам платья поблестящему чёрному полу. В какой-то момент Николе даже показалось, что она не идёт, а плывёт. Да и сама ситуация отдавала нереальностью. Ты же не угомонишься? приблизилась она к нему, закидывая голову и заглядывая в глаза. Лицо её оставалось серьёзным, даже сердитым. Зелёные глаза, подведённые чёрным, неестественно блестели и выглядели поистине огромными. Последний вопрос Никола посчитал риторическим. Впрочем, таким он и был. Королева обернулась, взмахнула рукой, отпуская магов и произнесла: "Пойдём, поговорим в более спокойной и уютной обстановке". Она первая покинула зал, а Никола, следуя за ней, размышлял о том, что этот дворец ему даже примерно не кажется уютным, даже покои, что были отведены в его пользование. В них он разве что спал, всё остальное время старался проводить за пределами дворца. Если позволяла погода, которая тут, кстати, всё время была отвратительной, и даже отсутствие снега с дождём можно было считать уже хорошим признаком, несмотря на то, что все дни дул одинаково сильный ветер. Сегодня был как раз такой день, и Никола планировал провести второе занятие с сыном. Для этого нужно было удалиться в лес, подальше от посторонних глаз. Марк сначала испугался, узнав, куда они идут. Оказывается, в лес ему категорически запрещалось наведываться. Да и непростой это был лес, если верить его рассказам, а магический. Но Никола настоял, просто потому, что другого тайного места не существовало. Казалось обо всём, чем он занимается в королевстве, Марго так или иначе узнает. На первом занятии у них ничего не получилось. Как Марк не концентрировался, почувствовать энергию зверя в себе не мог. Но Никола не считал это плохим признаком. Он верил, что если во сне сын оборачивается, то и на его это тоже возможно. Нужно только время и тренировки, да и возраст у сына самый подходящий. Королева привела его в малую столовую, где они обычно вместе обедали. Они разместились в креслах возле камина, и она молча воззрилась на него, не желая заговаривать первой. Когда ты позволишь сыну вспомнить всё? Не стал ходить вокруг да около Никола. После коронации, так же честно ответила Марго. Когда ты займёшь место на троне рядом со мной? Никола усмехнулся. Примерно такого ответа он и ожидал. Но ты же понимаешь, что это шантаж, и тобой руководит отнюдь не забота о сыне. Понимай как хочешь, равнодушно отозвалась она. В этот момент Никола подумал, а любила ли эта женщина его когда-нибудь, или вся их совместная жизнь была притворством? И ты должен сделать выбор. А как же моя жизнь, наша? Он понимал, что она не станет погружаться в прошлое, но сам не мог этого не делать. Ведь когда-то они были так счастливы. Он любил эту женщину больше всего на свете. Что тебе в той жизни, когда мы с Марком тут? Задала она вполне логичный вопрос, сделав это всё так же спокойно. Кого ты боишься там оставить? Своего брата и его семейства, так вы с ним и так практически не видитесь. Вспомни, сколько раз тот приезжал к нам в Поместье? 2, 3. После рождения Марка он навестил нас всего дважды, когда тому исполнилось 5 и 10 лет. Вот вроде всё правильно она говорит, и не поспоришь. Но до чего же извращённый получается смысл. Всё верно, Дмитрий не бывал частым гостем у них в поместье, но гораздо чаще сам Никола навещал брата. Ведь тут важно, что кому нужнее. Он нуждался в брате. Его тянуло к нему как к старшему. Да и с женой брата у него сложились тёплые отношения. Он по-своему любил его дочерей. Это его жизнь, и отказаться от неё не так-то просто. Во всяком случае, он не может их просто взять и вычеркнуть. Но на чашу весов была поставлена его возможность вновь обрести сына. Только ради этого Никола смог бы пожертвовать всем. Если я соглашусь, когда произойдёт коронация, каждый год в день зимнего солнцестояния в королевстве устраивается празднование. Совет магов вычислил, что это самое удачное время для коронации, когда магические силы достигают пика. И если ты согласишься, то именно в этот день тебя назовут королём. Она смотрела на Николас с нескрываемым интересом, словно вела какую-то игру, а не рассуждала о его жизни. Её совершенно не интересовали его чувства. Важно было само решение, правильное или нет. У меня ведь нет выбора, жёстко спросил Никола. Неконтролируемая злость на эту женщину поднялась в душе. С трудом удавалось ее сдерживать, и она об этом знала. Выбор есть всегда дорогой. Вдруг из королевы Марго превратилась в ласковую кошку. Она встала, потянулась и уселась ему на колени, прильнув всем телом и горячо дыша в шею. — Ты можешь отказаться и оставить все как есть. А можешь вернуть сына, стать всемогущим королем и заслужить мою любовь. Губы Марго обжигали кожу в тех местах, где она касалась её лёгкими поцелуями. Никола увернулся, когда она приблизила свои губы к его. Впрочем, это её не обидело, а даже развеселило. Так каково будет твоё правильное решение, Бука? игриво пихнула она его локтем. Я согласен, пошевелился он, намекая, что пора бы покинуть его колени, что её близость сейчас ему неприятна. Только ты же понимаешь, что это нас не сблизит, а наоборот. Марго всё понимала, и даже больше, чем, наверное, он думал. Она шла к своей цели и пока во всём выходила победительницей. Вот и сейчас она легко подскочила с его колен, не замечая, какое на ней должно быть тяжёлое платье, и рассмеялась. Так далеко я не задумываюсь, дорогой. И поверь мне, я сумею вернуть твоё былое расположение, подмигнула она ему. А вот это вряд ли подумал волк. С каждым днём эта женщина становилась всё дальше от него, от его души, и он опасался, что в скором времени может возненавидеть её. Но ей об этом знать совсем не обязательно, как и о том, что до коронации ещё оставалось почти 3 месяца, за которые он может попытаться решить вопрос по-другому. Больше всего ему хотелось забрать сына и исчезнуть из Млеки. Пусть она остаётся тут, когда он узнал её истинную сущность, но от сына он отказываться не планировал. И ещё одна мысль неотступно преследовала Николу последние несколько дней. Казалось, что он упускает что-то важное, настолько важное, что невозможность вспомнить, что именно, заставляет мучительно сжиматься сердце. Что же это? Всё это происки магии, в этом Николу не сомневался, но разве ото сознания ему становится легче? И как бы он ни гнал эту мысль, она всё время возвращалась. Что-то есть с тот в млеке, что очень важно для него, и это не касалось сына. Это что-то совершенно другое, очень приятное и далёкое.